Глава 45. Поехать в стрелковый клуб было не моей идеей, но я хотела выйти из дома. «Ты собираешься познакомить меня со своими друзьями?» — спросила я, глядя на то, как Дан сметает с тарелки мою пасту. Я спросила это с иронией, с долей шутки, которая ни черта не смешная поднимая взгляд вслед за Данияром, когда он выпрямляется, чтобы смотреть ему в лицо с вопросом в собственных глазах. Я спросила, чтобы напомнить. Сегодня воскресенье. Это гораздо больше, чем просто выехать пострелять. Это встреча с его окружением, знакомство с кругом его общения, по крайней мере, с какой-то его частью. И я не задавалась вопросом этого знакомства ни единой минуты за прошедшие дни. Это было далеко. Теперь же я смотрю на эту перспективу практически в упор. «Ты половину из них знаешь», — ответил Асачи. «Вкусно», — добавил он, сделав комплимент моей еде. Я ни разу не спрашивала, чем его кормили до этого. Естественно, я и не спрошу. «Все, все, что нас окружает, включая время, которое мы делим только на двоих», Все это создается с нуля прямо сейчас. Нами. Наши традиции. Если об этом вообще можно говорить, потому что пока у нас нет ничего постоянного. Даже совместные завтраки получаются не всегда, но мне плевать на завтраки. Нет ничего волшебнее того, чтобы чувствовать, как Осадчий просыпается каждое утро и находиться при этом под одним с ним одеялом. «Чувствовать его тело или его руку у меня в трусах?» «У нас еще нет традиций и правил нет, нет никаких четких планов даже на этот день. Это меньше всего волнует. Глядя на дорогу, которая убегает вперед перед капотом машины, я быстро печатаю сообщение, отвечаю на вопрос Владимира, своего босса, а потом убираю телефон в карман и смотрю на Данияра. Он ведет машину... И теперь дежавю случается у меня. Его движение, даже наклон головы, когда Асачи за рулем, все это настолько знакомо, что пробирает до костей. А взгляд, который он на меня бросает, тоже. Это узнавание слишком сильный афродизиак, чтобы я могла его игнорировать. И оно достаточно сильное, чтобы я почувствовала и себя саму. Ту себя, которая сидит где-то глубоко которая никогда не спрашивала у Данияра Осадчева разрешения, ни на что и никогда, чем выводила его из себя. И сейчас, когда он загоняет машину на парковочное место небольшой стоянки, я ужалена своим дежавю достаточно, чтобы, отстегнув ремень, протянуть руку и коснуться мужской шеи, мужского подбородка, чтобы заставить его забыть о том, где мы и зачем. Мне достаточно просто податься вперед, столкнувшись с Даниэром взглядами, чтобы его рука, которую он тянул к панели, зависла в воздухе, чтобы губы приоткрылись за секунду до того, как я их коснусь. Я зарываюсь пальцами в отросшие на его затылке волосы, скольжу языком между его губ, соблазняя и звеня внутри от того, что он тоже со мной играет. Уронив на бедро руку, с бурлящим в глазах кипятком не реагирует, заставляет меня соблазнять его губы еще. Я ласкаю их, зная, что он все чувствует, каждое прикосновение, а когда Дан все же мне отвечает, у меня в животе происходит микровзрыв. Мы целуемся, заставляя окна в машине потеть. Когда идем к стрельбищу, сплетаем в замок пальцы. Я слабо помню, куда идти, нас ведет Асачий. В воздухе морозь, но он сегодня теплый, и в толстом свитере под пальто мне даже жарко. Я расстегиваю его, пока полю по мишеням. В руках уже знакомая холодная тяжесть, от которой они, как и в прошлый раз, быстро устают. Передохни, слышу я немного ленивый совет, иначе вилку держать не сможешь. Обернувшись, я смотрю на Данияра, который наблюдает за мной с чуть заметной улыбкой. Он расхаживает позади нашего инструктора, вокруг стола, на котором тот разложил чемодан для оружия. «Уступить тебе место?» — интересуюсь я. «Мне и так весело», — отзывается Асачи. «Тебе не интересно со мной состязаться?» — изобличаю я. Дан смеется, рукой указывает на мишень. «Я обычно целюсь ближе к центру». Я смеюсь потому что мои выстрелы сегодня почти на границе с молоком. Решив собраться, я делаю долгий выдох. Мы действительно не соперники, потому что когда Данияр берет в руки тот же самый пистолет, его выстрелы оставляют дыры прямо в яблочке-мишени. Он делает это, будто шутя, улыбаясь и заставляя улыбаться меня, снова будя мое дожавю, потому что я вижу его мальчишество. «Осадчи оставляет эту улыбку на моих губах, когда мы целуемся, стоя посреди закатанной в асфальт дорожке. Я отправляюсь в ресторан, к которому она ведет, потому что морось в воздухе постепенно превратилась в довольно тяжелые дождевые капли. Осадчи трусцой отправляется в обратном направлении, к парковке. Он забыл в машине свой новый телефон. Быть без связи он может себе позволить, но не весь день». Я поднимаюсь на крыльцо здания, ища в кармане сигареты. Учитывая мнение Осадчева по поводу моей привычки, я слегка ее забросила. Это было не так сложно. Каша, в которую превратились мои гормоны, кажется, мою привычку задавила. Может быть, я окончательно с ней прощусь. Если я искала стимул, то Осадчий и его патологическая любовь к здоровому образу жизни – это в яблочко. Я выпускаю облачко дыма, чуть задрав голову, как раз в тот момент, когда из ресторана на крыльцо выходит Константин Гор.